Глава 18. День исполнения желаний. Отбиться от всех и всё оказалось непросто, но всё же я выбрался в город, отложив все рутинные дела на потом. Вот только Милто, услыхав, что я собираюсь общаться с родными, увязалась хвостиком. Очень уж ей с моей мамой познакомиться хотелось. А в воздухе буквально повис беззвучный вопрос: "Ты ведь на мне женишься?" «Слух, она ничего не говорила, но по глазам видно, исконно женские желания ей не чужды». «А я что? В принципе, почему бы и нет? Психологически и в интимном плане мне с ней хорошо, бытовых проблем не предвидится, для их решения у нас повсеместно прислуга имеется из числа НПС, коим мы по возможности организовали максимально хорошие условия, даже оплату Солич всем приподнял». Дворецкий и служанка из клан Холов и вовсе млиться на нас готовы. Всех приняли в состав не просто альянса, а именно в небожители, выделив им отдельное крыло с пресловутым названием Местные, чем даровали возможность свободного перемещения вне городских стен и бессмертие. В тех клановых домах, которые не планируется пока что активно использовать, прислуга отправлена в оплачиваемые отпуска. Назначены дежурные, в задачи которых входит скупка содержимых личных магазинов по всем резервным кланхолам и зарядка накопителей. А активными для посещения оставлены по одному кланхолу в каждом городе. Надо было видеть неописуемую радость на лицах робаттяка, осознавших, что можно навестить родных, посмотреть мир, порыбачить и прочее, прочее. Замковые чилить тоже в накладе не осталось. Им под проживание и раскачку выделено по одному замковому крылу вместе с его данжонами и катакомбами. Ну и понятие отпуска введено, чего по умолчанию в Ингуре не было. Типа, они же набор нуликов и единичек. Так зачем им отдых? Вот только и мы теперь от местных НПС мало чем отличаемся. Что и заставило изменить отношение к ним и пересмотреть некоторые пункты во взаимоотношениях работодатель-работник? Ну да это философия. Отвлёкся я что-то. И вот мы с моей невестой, ну да, наверное, так. В общем, аки детки малые взялись за руки, топаем по какому-то городу, любуемся окружающими красотами в свете двух лун и фонарей. Увидел бы подобное кто-то из моих реальных знакомых, пальцы у виска покрутили бы. Но теперь мне на них плевать. Я хочу к ней прикасаться и прикасаюсь, пусть даже так невинно, всё равно это будоражит кровь. Ни с чем не сравнимые, давно позабытые чувства единения и близости, что доводилось ощущать лишь в юности. Идем глазеем. Милта то и дело восхищенно вздыхает и нет-нет да не сдержит, соткнув пальчиком в направлении чего-нибудь особенно ее впечатлившего. А посмотреть тут и есть на что. Разработчики или эскины, не знаю уж кто создавал сей шедевр, но постарались они на славу. Идёшь, а ощущение такое, будто в историческую часть Питера попал. Такая же эклектика в архитектуре, а некоторые здания и вовсе словно из реала срисованные. Только чище здесь и воздух свеж, дороги не забило транспортом, не мельтешит в глазах от рекламы, нет толп туристов и прочих обывателей. Но это временно. Вот как подкачаются немного, так и заполнятся тротуарчики спешащими куда-то игроками, а по дорогам вместо Мерсов и BMW будут гонять драконы, жарптицы, волки и прочая ездовая живность. До здания центрального отделения гном банка добрались практически к полуночи. Благо, тот работал круглосуточно. Не позавидуешь беднягам. Город пустует, а они сидят в своих конторках на случай появления залётных гостей типа нас. Здравствуйте, с порога провозгласил я, чем я вновь шокировал привыкших к отсутствию посетителей работника в банка. Зависли на полу пути здоровенные кружки с чаем, звякнули выпавшие из рук чайные ложечки. Вот это фурор мы произвели. Ох, как глазели на нас. Эка неведа, люди живые. Так и подмывало ляпнуть что-то типа: "Ага, мы такие настоящие". Приняли нас совсем возмурадушим. В отдельный апартамент отвели, чай им кофе попотчевали, не навязчиво о жизни пораспросили. Сразу поинтересовались целью посещения, взяли все необходимые данные, а пока кое-кто из работников куда-то умчался, управляющий начал разговоры разговаривать. А мне бы с родными поскорее связаться, терпеть уже никаких сил нет. Это там на западе как-то разлуку проще переносить было, ведь вариантов для связи не имелось, а тут каждая минута промедления сродни пытке. Да и Милта явно нервничает. Ну да, сама напросилась, а теперь волнуется перед первым разговором с будущей свекровью. Вон, по старой привычке пытается подол юбки мять. Вот только с облегающими кожаными штанами этот фокус не особо хорошо выходит. Кстати, надо потом прокачать вопрос относительно бракосочетания в Ингории. Может, тут традиции какие-то особые или ритуалы? Вот, выясню всё, можно будет и предложение сделать. Наверное, с этим к Дину или к их деду идти придётся. Ведь свататься к девке через родню вроде как везде положено. Вряд ли мне откажут, но приличие стоит соблюсти. Всё готово, сообщил вбежавший в апартаменты гном, и я едва не подпрыгнул, готовый нестись к телефону или куда там надо. Оказалось, никуда бежать не требуется. Нас просто покинули, и тут же в комнате раздался до боли знакомый голос. «Дэн... Дэнушка, мальчик мой!» «Мама...» Растерянно пробормотал и я, но с той стороны связи меня явно услышали, и мама запричитала, видимо, боясь, что не успеет все сказать. «Как ты там, сыночек? Спасибо за деньги. Мы, как ты и говорил, дом купили в охраняемом поселке». Хорошо тут, воздух свежий, школа для Лизоньки чудесная, небольшая, но педагоги хорошие, у неё уже и подружки тут появились. А операция едва успел ставить слово я поспешно про тараторив. Если деньги нужны, ты только скажи, у меня есть. Нам пока хватит. Записали меня, скоро делать будут. Страшно мне, Дэн. Привыкла в кресле, то не могу это А тут такая надежда, вдруг не получится. Ну да что мы о нас, ты-то как? Портал к тебе пробью и лекаря с собой притащу. Или тебя сюда вытяну. Мысленно произнес я, но озвучивать это пока не стал. Сложно подобное объяснить далекому от виртуала человеку. У меня все чудесно, мам. Жив, здоров и неимоверно богат по здешним меркам. Да и по земным тоже. С невестой вот познакомить тебя хочу. Дружный ох слился воедино. Где-то там продолжала охать и ахать мама, и я прямо словно наяву видел, как она в порыве чувств хватается за сердце, а рядом, открывая рот, будто выброшенная на берег рыба, хлопала огромными зелеными глазищами Милта. Мама, знакомься, это Милта. Милта, знакомься, это... Сыночка, я рада, но не мог бы ты нас наедине оставить? Нам с девочкой немного поговорить надо прервала меня мама. Милта испуганно уставилась на меня. Я лишь ободряюще потрепал её по щеке, шутливо чмокнул в нос и направился к выходу. Он вышел. Раздался из-за закрывающейся двери голос Милты. Не, «Да уж разговор не так, как планировалось пошёл, и, судя по всему, затянется что улица в копеечку, но деньги дело наживное. Так костую ещё пару замков и могу хоть сутки напролёт болтать. Куда интереснее, о чём это они там шептаться собрались. Но подслушивать не то чтобы нехорошо, попросту нереально. Звукоизоляция здесь шикарная. Это я уже проверил, едва ленившись с дверью войти внутрь. Разговаривали они минут 15. Я за это время изврёлся весь. Кто знает, о чём там речь пойдёт. — Мы же такой вариант не предусмотрели, а вдруг Милта взболтнет что-то про оцифровку. Мать же инфаркт получит. Уф, надеюсь, им не до этого. — Заходи, — произнесла неслышно приоткрывшая дверь девушка. — Теперь с тобой поговорить хотят. Судя по ее полыхающим щекам, речи были исключительно женские и весьма откровенные. Мы поменялись местами, я внутрь, Милта за порог. «Дэн, ты тут?» – неожиданно серьезным голосом поинтересовалась мама. «Да, мам», – прикрыв двери поплотнее, отозвался я. «Я понимаю, тебе там одиноко. Ты взрослый молодой мужчина с соответствующими потребностями, но, Дэн, это перебор». «Эм?» – только и смог выдохнуть я, искренне не понимая, что именно ее настолько зацепило. «Дэн, ты тут?» «Мир тот реалистичен, и ты застрял там надолго, если верить СМИ, но однажды ты уйдешь, и она останется там», — твердо произнесла мама, а я лишь мысленно вздохнул, не став разубеждать. «Я не буду говорить о чувствах девушки. Это жестоко, но ее, возможно, просто сотрут. Ты о себе лучше подумай. Не привязывайся слишком, иначе потом будет больно. Очень больно, сынок, терять любимых». Это явная ассоциация с отцом. Вот же, сам того не ведая, надавил на больную мозоль, разберёг в старую рану. Надеюсь, ты ей этого не говорила. Вкратчего поинтересовался я, косясь на плотно приоткрытую дверь. Нет, конечно, вмик отозвалась мама. Ты меня услышал? Да, услышал, со вздохом отозвался я. Ты лучше о себе расскажи, попытался уйти от скользкой темы. «Кстати!» – неожиданно эмоционально воскликнула мама. «Мне номера телефонов сменить пришлось, но после переезда и сюда эти люди являлись». К «Какие люди?» «А я знаю, тебя искали, вернее, связаться с тобой хотели. Ну а я что? Мне им помочь нечем было, от какого-то била». Я невольно скрипнул зубами. «Вот и что ему надо? Долг я вернул, да еще и с процентами». «Они угрожали?» — вкратчиво поинтересовался я. «Нет, нет, что ты. Но очень уж надоедливый. Говорю им, не могу с сыном связаться, а они все одно толдычат, как нерусские». Вот тут она точно подметила, не в бровь, а в глаз, как говорится. «Так, вот и очередной пунктик плана в реале. Наведаться к Биллу и выяснить, что ему от меня еще надо». Мало того, что спасая падчерицу, организовал для меня хоть и крутого, но гарантирующего оцифровку персонажа, так еще и родных моих достает. Мы еще поболтали минут пять, а потом в двери робко постучались. Затем она отворилась, и заглянувший внутрь гном смущенно проинформировал, что лимит общения на месяц израсходован. Пришлось быстро прощаться. Выходил я из банка в смешанных чувствах. Рядом молча топала Милта. «Невеста?» Едва слышно прошелестело Милта, когда мы уже существенно отдалились от здания банка. «А ты против?» «Неожиданно напрягся я, а то, мало ли, может убрать мне какую-нибудь табу на эту тему». «Нет», — выдохнула девушка и смущенно уставилась в сторону. М-да, видать, и вправду пришло время делать предложение. Не так я это планировал это сделать. Ну да ладно. Извини, не знаю ваших обычаев и как это вообще принято в Ингории, пробормотал я, останавливаясь и вглядываясь в лицо Милты. У нас спрашивают согласия у девушки, а затем просят её руки у родных. Так вот, ты станешь моей женой. Огромные зеленые глаза стали еще больше, и она выдохнула. «Это честь для меня, и твоя мама сказала, что если до этого дойдет, то она благословила этот союз. Она такая, я очень хотела бы с ней повидаться». «Может, когда-нибудь и повидаетесь», — подумал я, но вслух поинтересовался совсем другим. «А твои дед и брат не будут против?» «Нет». Улыбнулась девушка, и я заметил блеснувшие в свете фонарей аккуратненькие клычки. Надо же, а прежде я не замечал их, или это приближение Единолуния сказывается? «А если вы меня проклятия лишите, то тебе еще бы и приплатили, только мы не настолько богаты», — смущенно добавила она. «Блин, а ведь у нас в запасе до Единолуния считанные дни остаются». Я просто обязан обезопасить мою малышку. Да и нам прибавка к силе, скорости и прочему совсем не помешает. А она про деньги. Смешная. Ты главное сокровище, привлекая девушку к себе и целуя в лоб, прошептал я и с удивлением констатировал. Не вру, она и вправду для меня стала значить слишком много. Милта притихла и молча шла рядом, думая о чём-то своём. Наверное, мысленно уже свадебное платье подбирает. Я специально после банка не стал пользоваться телепортом. Хотелось просто пройтись, чтобы улеглись эмоции и хоть немного упорядочились мысли. Вернись я сейчас в любой из замков или кланхолов, и меня тут же найдут. Не знаю уж, как у парней это получается, то ли чуйка развита, то ли какие-то магические маячки везде понатыканные. Хотя это уже паранойя. Скорее всего, управляющих и дворянских чем-то подкупили, чтобы те сливали информацию о моих появлениях. Все было спокойно, и вдруг чаты привата и группы забились в истерике, мигая красным цветом, что говорило о срочности сообщений. Но вот и что могло случиться посреди ночи? Открыл групповой. Там много букв, пришлось прочитать наискосок. Солич и Ванька бились едва ли не насмерть из-за желания нашего гнома приобрести какую-то жутко дорогостоящую божественную кирку. Ваня орал благим матом, что теперь жить без неё не сможет. Соля чтерпеливо доказывал, что никакая кирка таких денег не стоит. В итоге поставили статус срочное к вопросу. Арчи, решай, это бюджет целого замка. Звездец. С чего это Ваню в шахтёры потянула? Заглянул в приват. Наш экономист аргументировал нерациональность столь крупных затрат на кота в мешке. Женская часть группы воздержалась от комментариев, зато в полемику даже Берт с Дорном вступили. Лишь Шон удивил степенной репликой. «Дайте дяде игрушку, пусть тешится, нам что, деньги солить?» Ну а Ваня, само собой тет-а-тет, -тет, пытался перетянуть меня на свою сторону, доказывая полезность приобретения. Вот только на эмоциях никакой конкретики он не выдавал. Не мудрено, что Солича переспорить не смог при столь неаргументированной подаче данных. В итоге мне стало известно лишь общее мнение сторон и цена вопроса. Вот же, а ведь сумма и вправду запредельная. Но, с другой стороны, я вон сегодня проболтал примерно четверть замкового месячного бюджета. А много ли Ваня для себя просил прежде? Прямо скажем, ничего. «В перспективе свиток смена раз, и все». «Что в ней тебя так зацепило-то?» — в привате поинтересовался я у гнома. «Думал, сейчас опять поток абстракции польется, а нет». «Я ее, как увидел в руках того торгаша, так почуял, что не все так просто. Не зря он такую цену ломит». Считал доступную информацию, вещь уникальная, в единственном экземпляре на всю Энгорию, немного помучился, чтобы копнуть глубже, а там... В общем, во-первых, она служит чем-то типа лозы у лозоходца, что воду ищет, но тут руда, минералы и залежи камней, не простых, а божественных и редких. Любое изделие из них стократ круче выйдет любых эпических вещичек, что с мегарейд боссов выпасть могут. Вот, смотри, что я нарыл. Это в базах знаний нет. Прочитав это сочинение на тему и посмотрев скрины с длинными перечнями возможных эффектов у изделий, я призадумался. Если у нас кто-то способен создавать стоящие вещи, наверное, придётся кого-то из крафтеров отдельно в прокачку вместе с нашей группой брать. И тут меня синелой щекою что. А она вообще передающаяся? Ограничения по классу для использования есть, кто в рудокоп попадался, не сопрут ли? Вывалил я список вопросов. Всё это и вправду актуально. Ваня гном, но вроде как мечтает перестать им быть. А да верит столь полезную и дорогую штуковину кому попало? Глупость это несуветная. После распечатки не передаётся. Прилетел ответ от Вани, и я совсем приуныл. Тогда стоит такую штуку, в принципе, выкупить, чтобы другим не досталось, потому что если кто-то из альянсовых крутышей в своё время сможет выкупить эту Кирку, то вся наша крутизна выеденного яйца не будет стоить. Начнут крафт мегапуха и мегашмота с бижей и уделывать нас как котят, несмотря на разницу в уровнях. К чертям, ради этой хреновины я согласен не менять расу. Займусь лично крафтом бижутерии. Может, удастся поймать смену внешности. Добил меня Ваня, и я, вздохнув, отписался в групповой чат. Солич, выдели средства на покупку кирки. Стив, можешь на завтра ещё пару замков уговорить сдаться? Надо восстанавливать прорехи в бюджете. Ответом мне послужила тишина. Но потому, как Ванька притих, стало ясно, наш экономист сдался, решив больше не спорить.